Глава 91. Знаешь, Вань, у меня такая идея хорошая родилась. В моем детстве всегда отмечали один старый праздник, и он обязательно символизировал собой весну. И на этот праздник готовили особое угощение. Я хочу его повторить сегодня в пекарне. Вот смотри, солнышко такое круглое и красивое. И мы сегодня напечем много солнышек и раздадим их просто так посетителям. Я нигде не видела таких угощений в городе. Думаю, все останутся довольны. А еще нужно украсить зал. Я купила гирлянды и флажки. На улице так тепло. Скоро совсем будет жарко и наступит лето. А пока еще у нас есть время, встретим нашу счастливую весну как следует. Прошло несколько дней с момента нашего возвращения, и мы ехали в город вместе с Иваном. Павел нас подвозил каждый день до пекарни, и мы проводили там несколько часов, чтобы не сдвигать уроки сына. Как раз к их началу возвращались домой. Сегодня был выходной, и мы наметили провести в пекарне целый день. Карл, сегодня я главная на кухне, прокричала, завязывая фартук и моя руки. «Да, Вера Александровна, я приготовил все, что вы просили, чего не было, докупил». Весело откликнулся он, как всегда безропотно соглашаясь на мою любую авантюру. «Приготовь побольше бумажных салфеток и тарелок. Сегодня мы окончательно завоюем этот город, а может и страну». И уже тише себе под нос я прошептала. «Сражение на кухне куда приятнее, чем на поле боя. Работа закипела. Вначале я показала Карлу, как замесить жидкое тесто, а потом, как ловко перевернуть его на сковородке. Но, конечно, мы пекли блины. Остальные тем временем готовили начинки. Раскладывали по пиалам варенье, мед, сметану, и и сливки, резали яйца, лук, обжаривали фарш, кто-то мешал творог с яйцами и, конечно, грибы. Мы определенно удивим этот мир. Первая партия была готова. Мы составили столы в длинный ряд и расставили пиалы, бутылки с морсом и огромные чайники с чашками. Как же мне не хватало наших самоваров. Возможно, удастся изготовить их на заказ. Например, на заводе моего мужа. Через секунду я набирала его телефон. «Паш, пока я не забыла, а то беременно я вообще чувствую себя беспамятной. Напомни мне попросить у тебя самовар». «Сама что?» Закашлял он в трубку. «Самовар! И не смейся, только попробуй мне забыть. Ты скоро приедешь?» Я уже собирался выходить, но Таня сказала, что ты звонишь, и я вернулся в кабинет. «О, Таня вернулась!» Обрадовалась я. «Да, я, пожалуй, приглашу ее на праздник, если ты не против», — уточнил Павел. «Конечно, и вообще зови всех сотрудников», — воодушевленно заявила я. «Так, дисциплина превыше всего. Я потом у тебя спецзаказ сделаю для предприятия. Все, я бегу». Павел отключился.